Половицы скрипели у них под ногами, пока они шли в комнату отдыха. Габриэль узнал двух детективов бостонской полиции, которые стояли у бара, беседуя с лысым мужчиной. Оба они и Даррен Кроу, и Томас Мур, коллеги Джейна задел убийств, встретили появление Габриэля удивленными взглядами. «Ого!» — воскликнул Кроу. «А я не знал, что этим занимается ФБР». «ФБР?» — переспросил лысый. «Ух ты, похоже, это серьезно». Он протянул руку Габриэлю. «Скейп Боинтон, президент яхт-клуба «Санрайз». Агент Габриэль Дин». Представился Габриэль, пожимая ему руку и пытаясь, насколько возможно, сохранять официальный вид. Но он чувствовал на себя задачный взгляд Томаса Мура. Мур догадывался, что-то здесь не так. «Да, так вот я рассказываю детективам, как мы нашли ее».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 «По время прилива там глубина всего несколько дюймов. Ничего не стоит сесть на мель». «Какое время вечера был прилив?» — спросил Габриэль. «Не знаю, думаю, часов в десять утра». «От мель была видна?» «Да, если бы я не заметил женщину через несколько часов, и ее бы отнесло в море». Некоторое время мужчины молчали, и щурис вглядывались в залив. Мимо пронеслась моторка, подняв волну,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 Маура нахмурилась. «Я бы сказал, что этому парню пришлось поучаствовать в серьезной драке», заметил эйп «Похоже на старые ножевые раны». «Отрезать рукава?» спросил Йошима. «Нет, мы их и так стащим. Давай перекатим его». Они перевернули труп на левый бок, чтобы стянуть рукав рубашки. Увидев спину мужчину, Йошима воскликнул. «Ого! Вы только посмотрите!» Всю левую лопатку...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 «Есть идея, гендин Просто найдите вторую пулю». Его бесцеремонное требование вызвало у всех удивление, и он заметил, что Эйб и Маура обменялись недоуменными взглядами. Но он сгорал от нетерпения, ему необходимо было все выяснить. Эйб выложил мозг на припоровочный столик. Изучая рентгеновские снимки, он точно определил местонахождение второй пули и первым же надрезом высвободил ее из углубления,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 «Извините, что беспокою вас, но я подумала, что вам, агенту Дину, следует знать». «В чем дело? Что-то происходит на той стороне улицы».